Объединенные Арабские Эмираты 2006 год. Острова для шейхов. Неожиданное открытие в 60-х годах 20 -го века на северо-востоке Аравийского полуострова запасов нефти за короткий срок превратили отсталые Арабские Эмираты в процветающий оазис. Сегодня столичные города Абу-Даби и Дубай центры восточного изобилия и роскоши. Используя лучшие достижения европейской цивилизации, они постоянно воплощают в жизнь амбициозные проекты. Дубай – это и самый большой в мире международный аэропорт, и вознесшийся над водами Персидского залива самая высокая гостиница Бурш- аль -Араб, – арабская крепость или парус 321 метр высотой на насыпном острове и воздвигаемый заоблачный 800-метровый небоскреб «Арабский мир» и создаваемые в заливе искусственные острова. Береговая линия Эмирата-Дубай вытянулась вдоль Пресидского залива на 60 километров. Рядом с песчаными пляжами шикарные гостиницы, виллы, коттеджи. Им нет числа. А арабским шейхам хочется большего. Они хотят поразить мир невиданным, чтобы привлечь в страну еще больше бизнесменов, туристов со всего мира. Денег не жалеют на самые дорогостоящие проекты. Арабы активно отвоевывают у пустыни и моря жизненное пространство. Создали искусственную пристань, вытянувшуюся на 11 километров, застроили ее небоскребами, стали возводить искусственные острова из песка, которого в Эмиратах в избытке. Таким образом увеличили пляжный берег еще на 120 километров. Уже построены два острова, выполненных в виде пальмовых деревьев. 17 ветвей каждого создают уютные бухточки, на берегах которых возводятся частные виллы. Волнорез дамба защищает остров от морских течений. На ней и на стволе пальмы появятся гостиницы, торговые и развлекательные центры, зеленые парки, прогулочные аллеи. Остров находится на расстоянии 4 км от берега. Длина около 5 километров. Его видно из космоса невооруженным глазом. Намечены сделать еще группу искусственных островов под общим названием «Мир». Они будут иметь форму семи континентов земного шара. Протяженность архипелага состоит 6 км в длину и 4 км в ширину. На строительство идет 125 миллионов кубометров песка и 13 миллионов тонн камня. Стоимость проекта – 232 миллиона долларов. Но затраты окупятся быстро. Все участки на островах уже раскуплены богатейшими людьми планеты. Шейхами, звездами шоу-бизнеса, кино, спорта, предпринимателями. Все искусственные острова уже называют восьмым чудом света. А у шейхов на очереди новый амбициозный проект – отвоевать у пустыни еще несколько сот гектаров площади, озеленить ее и построить свой дубай -лэнд. До такой красоты, чтобы весь мир поразился. Помимо традиционных развлечений и аттракционов, посетителей парка будет ждать новый горнолыжный курорт с искусственным снегом. Опыт строительства уже имеется. В 2005 году на улице Шейха Заида возвели гигантскую трубу с искусственно созданным снегом. 6 тысяч тонн. Длина горнолыжного склона 400 метров. Есть трассы для сноубордистов общая площадь – три футбольных поля. Ежедневно комплекс могут посещать до полутора тысяч человек. Снаружи светит солнце, жара – 40 градусов, а на трассе Ски-Дубай – настоящая зима. Не забывают шейхи и о населении. Местные жители освобождены от налогов, не платят за воду, получает бесплатное образование и медицинское обслуживание. Бедуины-кочевники давно пересели с верблюдов на японские белоснежные Тойоты и Хонды. Сегодня ни один уважающий себя гражданин Эмиратов не ходит пешком, только в автомобиле. Поэтому перед каждым жилым или офисным зданием имеются парковки, а тротуаров практически нет. Зачем они в городе, где нет пешеходов и общественного транспорта?